Глава 8. 29-й год. 2 число число третьего месяца. Суббота. Порто-Франко. Шестое утро новой жизни встретило меня громогласным ревом какой-то твари в саване с железной дорогой. Не удержавшись, я вскочил и бросился к окну, но ничего не увидел. Интересно, кто это такую сирену включил? Почти сразу же прогромыхал мимо поезд, напомнив мне о том, что район к числу престижных никак не относится. Но я решил это близко к сердцу не принимать. В любом случае, месяц оплачен и депозит внесен так, что поживу, поезда мне не мешают. Душ, бритье и запах утреннего кофе придали бодрости. Потом глянул на часы и понял, что встал на самом деле рано. Или не рано. Когда тут считается рано и когда поздно. После завтрака хотел почистить винтовку, Она так после стрельбы в тире убила, никакого обслуживания не получила, но решил, что попробую сегодня выбраться на стрельбище, если у Аниты планы только на вечер, например. А если не на вечер, то потом почищу. Ну и когда звонить? 10 утра. Там за ленточкой это уже прилично, наверное. А здесь полдень в 15.00, или как тут военные наверняка говорят, в 1.500. Ладно, еще подожду час и позвоню. Звонок раздался через 15 минут. «Ты вроде бы позвонить собирался». «Я в полной растерянности. Сейчас еще рано или уже поздно для нормальных людей». «Я уже на работе», — Анита засмеялась. «Магазины в субботу открыты. Ты в курсе?» «Да», — несколько глуповато переспросил я. «Ну да. И во сколько ты закроешься?» «В четыре. Так что если у тебя есть какие-то идеи, то планируй на после четырех. А вообще я так и подумала, что ты сидишь и думаешь, во сколько прилично звонить. У меня поначалу то же самое было. То есть я не совсем дурак получаюсь». Ты просто как все. Ладно, жду позже. Ну вот, хотя бы с этим определился. Так что, у меня личная жизнь появилась? Ой, не кажи гоп!» С улицы донесся звук мотора, и прямо перед окном остановилась расписная белая витара. Провернулся ключ в двери, и на пороге появился Слава, одетый уже во что-то явно новое. «Здорово!» — объявил он с порога. «Я за шмотками своими. Все, вино не выпил? В шкафчике стоит, забирай!» «Я только половину, чисто по-братски». Он ухмыльнулся и тут же полез в шкаф, выудив три бутылки. «Что, так и не пробовал?» «Не успел. Белое вчера пил. Понравилось». «Ага, классная тут винишка. А то я после Испании боялся, что хорошего не будет. Про разговор вчерашний думал?» «Ты подробности давай. Тогда думать можно. А то типа объявил, что ты капитан Флинт, и на этом сдернул». «Тогда кофе вари, я пока вещи в сумку покидаю». «Да не вопрос». Я сварил порцию на двоих и успел разлить по чашкам, когда Слава появился из спальни с сумкой в руке. Бросив ее на пол, он уселся за стол напротив. «Есть кофе что-нибудь?» Я убрал тарелку с миски, в которую высыпал упаковку печенья. «Отлично!» — кивнул он. «Малость гульнули вчера, так что кофейку в самый раз. А вроде нормально выглядишь». «В меру все. Кстати, тут по вызову такие работают. Это тебе не румынки. Дать номерок?» «За качество отвечаю». Не, не надо. Кстати, а с румынами ты уже не дружишь? Да как тебе сказать, стрёмные они все же. Так вроде друзья со всех сторон, но реально страшно карманом поворачиваться. На ходу подметки режут. Цыгане, блин. Сидят тут на краденом проститутках, мутки свои цыганские мутят. Не, если наших нашел, то с ними проще. Так что у тебя с пиратством твоим? Вернул я разговор к интересующей теме. Значит так. Он откусил и быстро схрупал кусок печенья. Затем глотнул кофе. Есть бригада. Сидят тут тихо, в местный криминал вообще не лезут. Законы бизнес и все такое. То есть их менты местные в упор не видят. И у них траулер. Это я помню. Так у них несколько легальных точек. Плюс они торговлю изображают, там еще и грузовики катаются. С этим все четко, Прикрылись со всех сторон. Старший там кто? Старший там один из Ростова. Сергеем зовут. Даже погонела нет. Сергей или Сергей Михайлович. Еще Михалычем гонец. Там тоже при всяких делах был. Потом его прижал, и он с мешком лавы сюда свалил. Ну, это я так понял. Автобиографию он мне не диктовал. Уже здесь собрал бригаду, там кто откуда. Россия, Украина, короче, все из разных мест. И у Михалыча есть кто-то в ордене. Невеликий чин сидит там на отгрузке, но это конкретно и требуется. И он знает про ценные грузы, которые пойдут не сразу, а там через какое-то время. Разные. Стволы бывают, электроника, изоленточки, все такое. И там как выходят? Вот дай карту из буклета, а? Сейчас. Я встал, взял валявшуюся на холодильнике карту и развернул перед ним. Смотри. Он разгладил складки на бумаге. Вот тут их база, так? А самый народ с баблом живет вот тут. Его палец сдвинулся резко к западу. А с этой стороны чистая махновщина. Там одни негры, прикинь? То есть суши возить один гемор. Поэтому, когда груз нужный приходит, то сначала дают знать покупателю. Тот гонит на базу судна, там его грузит и также кондыхает медленно обратно. А контакт сразу дает знать Михайловичу? Точно. От порт франка досюда быстрее, чем им до базы. Понял? И маршруты все больше одинаковые, так что перехватить с радаром проблемы реально нет. Дальше они как-то берут судно и груз, не в курсе как, и тащат покупателю. Кто покупатель? Я тоже не в курсе. А экипаж? Уточнил я. Они это обсуждать не любят, славу усмехнулся. Но экипаж там одни чурки, так что, сам понимаешь, они там по своим понятиям живут, их тут никто не уважает. И что теперь Михалыч такое планирует, что ему людей не хватает? Что-то новое или большое, пока не делился. А те пацаны, прикинь, что он ждал, по дороге нарвались, он вчера сказал. В смысле? По дороге кого-то сами хлопнуть решили и нарвались. Положили их короче. Михалыч вчера на дерьмой зашел. Он кому-то заборшлял плотно, чтобы тех из Ростова выдернуть. А их тут сразу грохнули. Уже в сводках значится. «А кто? А хрен его знает. менты это в секрете тут держат обычно, и контактов среди них нет». «Вообще?» — удивился я. «Ага, я тоже офигел сначала», — кивнул он. «Говорит, что тут еще спецслужба сидит какая-то, за ними приглядывает, боятся налево работать». «Ну и все такое, типа зарплаты большие, льготы, и друг на друга стучат». Если кто-то косячит, а кто-то знает, и не вкладывает его, то один в тюрьму, второй на вылет с волчьим билетом. Короче, там не прозвонить. Да и реально сами нарвались, похоже, раз менты сказали, что расследования не будет. Ума нет, что ли? Так быки, откуда там ум? Приехали, отвязались, быковать начали, а тут все со стволами, сам же видишь уже. И все. То есть Михалычу сейчас люди конкретно нужны? «Ну вот как будешь знать, зачем, так и скажешь. Я в темную ни на какие дела не подписываюсь. Себя береги, Флинт, блин». «Не, за Флинта там сам Михалыч, я этот, как его. Бенган пока, наверное. Ладно, погнал я тогда, раз ты мнёшь. Звони, если надумаешь. Живёшь ты где?» «На севере, возле стадиона бейсбольного. Нормально, и спортзал там есть. Забегай, постукаемся». «Кстати, вот я чего не пойму. Как вообще оттуда сюда людей вызывают?» «Ну вот ладно там семьи, даже бычье твоего Михалыча, если они на свободе были. Как нас, в смысле, хорхи оттуда вытащили?» «Это с кем вообще договариваться надо?» «Без понятия, Саш. Вот тебе крест. Думаешь, что я над этим репо не ломал?» «Никак не срастается вообще. Кстати, надо будет у Михалыча осторожно поинтересоваться, может, он что подскажет. Ладно, почесал я. На этом слава и унесся». «Пираты 21 века, блин. Или какой тут век? Первый?» «Тогда первого. Еще интересней». Нет, я в эти дела лезть и не собирался. Слава тут конкретно путает верх с низом, но пока послушать интересно. Тогда сейчас что? Раз магазины открыты, то, пожалуй, что туда, на стрельбище успею. Что-то у меня ни для пляжа вообще ничего нет, ни для приличного места, ни... Да вообще много что нужно. Личная жизнь у меня же, как без этого всего. А пострелять можно убил из пистолета, кстати. Я его даже не опробовал вообще, а ношу с собой при этом. Стыд и позор. Поездка по магазинам даже увлекла. Тоже некий знак того, что в новом месте обживаюсь. Шкаф еще немного заполнится одеждой. В сетинет смогу выходить уже с большого китайского планшета, да еще и с клавиатурой. Плавки и шлепки для пляжа с парой больших полотенец. Ну и так, по мелочи всякое. Затем нашел сервис у вас неподалеку от Дута Гупта Моторс. Пообщался с мастером. Договорился о том, что машина в понедельник к 12 загоню на профилактику. «Я тебе стопудово говорю, что делать с ней есть что», — сказал мастер, невысокий мужик в красном кепе с логотипом этого самого УАЗа. «Качество сборки сам знаешь». «Я Патриков много тут вижу. Слышал, что здесь собирают». Не, реплет», — покачал он головой. «Патрики почти в сборе сюда идут. Тут типа за классы люкс считаются. Так частично разобраны, чтобы на платформу больше лезло. Сборка тут идет хантеров. Часть кузова штампуют тут, собирают и красят». И пикап на базе «Хантера» залупить хотят. Просто кабина на двоих и сзади кузов обычный, с отгидными бортами. Вроде через пару месяцев выпуск начнут. «Не ржавеет при местной сборке?» «Не, дольше проживет, чем твой!» — он засмеялся. покрытие свои на основе спекулирита На русской территории делают лучше любого другого. И если поймял, то просто подкрасть можно и дальше катайся». Хреново только, что цвета яркие не получаются. Если видишь цвет вроде как матовый и чуть металлик, значит местная сборка. Слушай, еще вопрос. Я на стоянке внимание обратил, что тут у грузовиков кабины вроде самодельных. Так почти самодельные есть, варят каркасы, обшивку и на шасси сажают. Скоростей тут больших нет, так что все нормы по безопасности тамошние водилом тутошним до одного места. Объем тут самое главное при отправке сюда. Так рамы, трансмиссии с движками сложили и скинули. Ну и там остальное, что если надо. На платформу по десятку машин выходит, если на разные распределять. А уже диски, кузова, кабины и прочее, все местное. Где автоподкачка, там чуть сложней. Так подумал. Договорились в общем, подгоняй к 12, все сделаем. Уже знаем, куда в первую очередь лезть надо, потом без проблем кататься будет. И светодиодики на нахрен, зачем светить на всю саванну? Мишень типа? «Вот отключите!» Из сервиса маршрут логично прокладывался к Биллу, благо рукой подать. Поэтому туда и завернул, предварительно взяв самого себя обещание ничего не покупать и деньги зря не тратить. Даже надеялся на то, что хозяина на субботу в магазине кто-то подменит, но тут ошибся. Билл сидел за верстаком в зале и снаряжал патроны на окрасненьком лаймоне. «Как винтовка?» — спросил он первым делом. «Даже прицел еще не обнулил», — сознался я. «Некогда было». «Вон, зайди в тир и обнуляй сколько хочешь», — показал он на заднюю дверь. «Дома осталось. Я с пистолетом сегодня. Что есть пострелять подешевле?» «МакТех, софтпоинты, но они дерьмо оказались, если честно». Билл поднялся с высокого стула и вздохнул. «Такой свинец мягкий, что стирается, а рампу просто размазывается. После пары магазинов клини через выстрел. Не подает. Только Берета Сторм и жрет, там рампы нет». «Вот, оболочечные возьми!» Он выложил передо мной синюю коробку. «Сколько тебе?» «Пару, а не по 9,99!» Я протянул две десятки. Цена на той стороне им в рознице двадцатка максимум, то есть выходит, что две розницы здесь заряжены, если по курсу считать. Интересно, почем они Биллу достаются и сколько накрутка? «Кстати, а что здесь с охотой делается? Лицензия или что?» «Вот, возьми!» Он протянул мне карточку, которую взял со стойки. «Два парня из Южной Африки давно уже здесь. Организуют охоту и заодно всё расскажут. Но если не на антилопу, то калибры нужны серьезные. «Вон оттуда и дальше», — он показал на стойку с винтовками. «Как раз такие. Охота с автоматическим запрещена. Штрафуют на 2000 эки, если поймают. А тут есть кому ловить?» «Есть. Даже помощники шерифа занимаются. Если пойман, у тебя проблема. «Идиот с пулеметом на машине способен всю фауну извести на 300 миль в каждую сторону». «Спасибо. А на антилопу с чем ходят?» «Как на оленя. 3.08 вполне годится. Я даже 2.43 предпочитаю». «Не сказали, что есть большое стрельбище к северу?» «Есть». Билл солидно кивнул. «Полтора километра с гонгами на всех дистанциях. И под тактическую стрельбу несколько площадок. Даже лабиринт с появляющимися мишенями есть. Только его за отдельную плату включают». Там можно в ассоциацию еще записаться стрелковая. Они соревнования устраивают, если тебе это интересно. Но, парень, если стрелять тысячу метров и дальше, твоя винтовка уже не совсем то, что надо. Я догадываюсь. Есть отличная Rock River под 6 и 5 Кридмар. Невероятный патрон. Правда, лучше снаряжать самому, но прессы есть. Порох тоже и все остальное. «И нафига тебе дома сидеть, раз ужины месячные? Езжай на рыбалку!» Пришла мне в голову фраза из анекдота. «Спасибо, но мне это сейчас не по бюджету, ладно?» Я сгреб с прилавка коробки с патронами. «Да, мешки с песком у вас есть? То есть, э, под песок?» «Да», — Бил вытащил из шкафа полиэтиленовые пакеты с синими толстыми мешками внутри. «Только заполняй тщательно, там долго все уминается. Наушники, мне бы Ховард Лейт и очки!» Все же потратился, но не слишком. И патронов еще подкупил, я их всегда подкупаю, нужны или нет. Ну и пошел стрелять. Если честно, то я немного опасался того, что у Поля подброс ствола будет сильнее, чем у обычного 1911, который и хорош своей мягкой отдачей на серьезном калибре. Но если он сильнее и был, то я этого не ощутил. Стрелял пистолет комфортно и мягко, магазины менялись легко и быстро, кучность была вполне в пределах самой лучшей для этой модели. Если бы они еще этот поле делали в размере «Командер», то есть покороче, то цены ему бы не было, как пистолету для скрытного ношения. А так все же длинноват получается. Это больше под открытую кобуру. Ну да ладно, пока и так сгодится. Планшет пригодился, когда я уселся в уже знакомой кофейне мока и, пользуясь бесплатным Wi-Fi, полез в CityNet. На этот раз на сайты банков, которых в городе было ровно 4. Орденский, который тут сразу и Госбанк, и Центробанк, и Федеральный резерв, Банк Содружества, Северной торговой и Ганзабанк. Искал, понятное дело, программы финансирования бизнеса. Может, деньги свои я и получу, но ждать как минимум месяц, только время терять. Если есть кредиты на развитие, то проще начать с них, а потом, если все будет нормально, их погасить. А может и не гасить, а пусть выплачивается по графику. У Орденского банка программы были в основном крупные и без подробностей на сайте. Вроде как, если у вас что-то серьезное, то приходите и обсудим. По малому бизнесу тоже что-то имелось, но сначала желающих отсылали в городскую коммерческую палату договариваться там. Банк, как я понимаю, выступал лишь в роли непосредственного финансового инструмента. Ганзабанк, штаб-квартира которого находилась в Нойехафене на германской территории, преимущественно финансировал проекты в области торговли между Порто-Франко и европейскими территориями. А заодно предлагал хорошие условия для тех, кто решил открыть бизнес в германской зоне, выдавая кредиты на условиях 20 на 80. Может, в этих торговых проектах что-то и есть, но надо выяснять больше. Северный торговый почти копировал его программы, разве что приглашал не в германскую зону, а в американские. Банк Содружества был британским, похоже. На сайте целая программа всяких кредитов развернута, на разные цели и на разных условиях, так что ее пришлось читать долго. Были какие-то совместные программы с Банком Ордена для резидентов Содружества в Порто-Франко, что-то отдельное шло на лизинг судов, отдельная программа для приоритетных направлений, а вот больше всего заинтересовало кредитование на импортозамещение. С условием организации производства или на территории Ордена, или в Содружестве. Об этом я и сам уже думал. Остается понять, что идет только из ленточки, нужно всем, и чтобы это можно было производить здесь. Желательно без или с минимумом привозных компонентов. Вот кто-то же начал на русской территории антикоррозионные покрытия делать, и теперь те же кабины здесь штампуют. И на суда она идет наверняка. Можно жить с такой работой. И еще желательно что-то такое, чтобы я в этом сам разбирался хоть как-то, а не только нанятые специалисты. 20 на 80. Если у меня есть свободные 10 тысяч, то есть около 40 тысяч долларов, то я могу рассчитывать еще на 40, то есть на 160. А вместе 200 получится. Но это на все, и оборудование, и текущие кассовые разрывы, и все прочее. А вот торговлю и сферу услуг, если и кредитуют, то уже пополам. То есть производство тут первично. Что и хорошо на самом деле. Люди едят и люди лечатся, еда тут давно вся местная, так что нечего пытаться туда влезть, рынок уже тесный. Лекарство. Лекарство это слишком сложно и наверняка предмет отчаянного контроля и лицензирования, никаких сомнений. Я посмотрел на перевязанную руку. А вот все эти перевязочные и прочие средства гигиены, они как, местные или откуда-то? В принципе, ничего сложного в их производстве быть не должно, но это вовсе не значит, что здесь все подряд выпускается. Может, да, а может и нет. Как проверить? Да съездить в аптеку и посмотреть для начала. Слушай, а у меня к тебе неожиданный вопрос, раз ты такая умная. Нита, усевшаяся на пассажирское сиденье, повернулась ко мне. Задавай. Хлопок здесь выращивают. Китайцы и турки, чуть не основная их культура. Все ткани идут от них. Китай у нас теперь на севере. Именно так, а что? Да так, одна идея появилась, и я ее обдумываю. И порт там есть. Шанхай. Китайцы вообще на свою территорию едут с базы больше морем. Спасибо. И туда вроде бы не так далеко. Ммм, где-то 600 километров. Хочешь поехать? Может быть, и придется. А торгового представительства тут у них нет? У всех территорий есть. Мы же вроде как в столице. Отлично. А кто тебе для кабинета оборудования поставлял? Это в коммерческую палату надо. Все через орден идет. Знаешь, где это? Нет, покачал я головой. Главная улица. Дом, не помню, но прямо на площади пионеров. Желтоватое такое, кирпичное здание. Только они закупают по заказам. Быстро. Когда как? Я три месяца ждала. И цена той, что на той стороне. Насколько отличалась? На медицинское оборудование не сильно, а так у них на всё свой тариф. Скатайся туда и уточни. Обязательно. Но это до понедельника точно. Офисные дни тут вполне традиционные. В субботу разве что только магазины открыты. Но, по крайней мере, понятно, куда думать, а это уже хорошо. И идея выглядит правильной. И импортозамещение, и производство, и еще может попасть в программу Essential, то есть жизненно важных для развития новой земли производств. Хоть я это боюсь, придется доказывать. Но ничего, постараюсь доказать. Так что на понедельник план ясен мне в эту самую коммерческую палату и оттуда в банк, как станут понятны расходы. Кстати, ты куда вообще меня везешь? «В Деметриус? Или ты не голодная?» «Ладно, поехали. Но завтра у меня велосипед. Если хочешь, то присоединяйся». «У меня спортивного нет, и для него ничего». «Сам виноват», — пожала она плечами. «Тогда позвоню, когда вернусь». «Вот так, а это уже обнадеживает. Меня планируют уже без всяких предварительных договоренностей, как нечто само собой разумеющееся. И вот это радует, честное слово, потому что они-то мне очень нравятся, если уж быть до конца откровенным».